Обращение автора к слушателям. Правда или вымысел? И снова мы подошли к тому месту, где я постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы извлечь правду, погребённую в этой аудиокниге. Кроме того, я также решил ответить здесь на один мучительный вопрос, которого боятся все писатели: откуда вы берёте сюжеты для своих книг? С этой целью я постараюсь рассказать историю написания этой книги, а заодно поделиться тем, как я наткнулся на ключевые моменты. Итак, начнём. Во-первых, эта книга началась как исследование происхождения человеческого разума. Откуда мы пришли, куда направляемся дальше? Эти вопросы привели к захватывающей антропологической загадке. На протяжении последних 200 тысяч лет человеческий головной мозг сохранял приблизительно одни и те же размеры и форму, однако по какой-то необъяснимой причине примерно 50 тысяч лет назад произошел взрывной рост искусства, творчества и цивилизации. Почему? Ответа на этот вопрос не знает никто. Эта головоломка, получившая название «большой скачок вперед», стоят в тупике антропологов и философов. Действительно, почему человеческий разум внезапно совершил рывок вперёд? На этот счёт были выдвинуты самые разные теории, однако учёные так и не пришли к единому мнению. Самая распространённая гипотеза гласит, что великий скачок вперёд совпал по времени с переселением древнего человека из Африки. Наши предки оказались на незнакомой земле и столкнулись с новыми проблемами, что стимулировало появление новых технологий и изменило их взгляд на жизнь. Но что, если это ещё не всё? Что если в ходе переселения древний человек столкнулся с каким-то более сильным фактором, чем просто незнакомая территория, и этот фактор изменил его ДНК? Генетикам известно, что приблизительно в это же время человек впервые встретил племена неандертальцев. И между этими двумя видами началось скрещивание. Одним общепризнанным биологическим фактом является так называемая сила гибридов, когда при скрещивании двух различных видов потомство получается более сильным, чем родители. Это относится в том числе и к уровню интеллекта. Вот один пример. Мул появляется от скрещивания лошади с ослом. И тесты на интеллект однозначно свидетельствуют о том, что мул умнее обоих своих родителей. Но применима ли концепция силы гибридов к человеку? Мог ли союз неандертальцев и древних людей дать детей, обладающих более совершенным разумом? Мы никогда этого не узнаем, поскольку в настоящее время невозможно получить чистого гибрида, то есть особь, являющуюся на 50% Homo neanderthalensis и на 50% Homo sapiens. Хотя мы не так уж и далеки от достижения этой цели, что поднимает широкий спектр этических проблем. Тем не менее, можно со всей определённостью сказать, что скрещивание наших предков с неандертальцами явилось благоприятным фактором, поскольку мы по-прежнему несём в своём геноме ДНК неандертальцев. Таким образом, изучение этой возможности и стало тем семенем, из которого выросла эта аудиокнига. Но давайте присмотримся внимательнее к некоторым изложенным в ней фактам и выясним, что из них правда, а что нет. Неандертальцы и другие гоминиды. Наше понимание ранней истории человечества и взаимосвязи с другими племенами круто изменилось за последние 2 года. Даже в ходе работы над этой аудиокнигой мне приходилось подправлять сюжет, чтобы учитывать новейшие научные данные. Известно, что свой след в нашем геноме оставили не одни только неандертальцы, но и другой вымерший вид гоминидов под названием денисовский человек, подаривший нам очень важный ген, позволяющий тибетским народам жить в условиях высокогорья. Точно так же за последний год в наших ДНК был обнаружен ещё один след, позволяющий предположить, что был и третий исчезнувший вид, также внеший вклад в наш геном. Однако антропологи до сих пор не определили этот вид. Они лишь сходятся в том, что он обитал где-то на Дальнем Востоке и, скорее всего, являлся побочной ветвью нашего древнего родственника, человека прямоходящего, Homo erectus. Это подводит нас к еще одному важному виду гоминидов, мегантропус, побочной ветви человека прямоходящего, обитавшей на Дальнем Востоке в одно время с древним человеком. Возможно ли, что именно мегантропус является тем самым таинственным вкладчиком в наше ДНК? По ископаемым останкам известно, что представители этого вида действительно отличались большими размерами. По оценкам специалистов, их рост превышал 9 футов. Точно так же и другие виды гоминидов обитали на планете рядом с нами, в том числе и похожие на маленьких волосатых хоббитов хомо волорозиенсис из Индонезии и таинственные люди пещеры красного оленя из Китая. Так что подлинная история древнего человека продолжать расти и шириться. И последнее. Хотя это животное и не относится к гоминидам, имеет смысл упомянуть о нём. Вымерший вид гигантских горил, Гигантопитекус Блэки, действительно обитал на Дальнем Востоке достаточно долго, чтобы быть современником древнего человека. Эти чудовища достигали 10 футов роста и весили по полтонны. Некоторые учёные считают, что эти животные могли дожить до наших дней. В настоящее время они якобы обитают в отдалённых уголках Гималаев, и именно они послужили основанием для возникновения легенд о таинственном йети, вселяющем ужас в снежном человеке. В своей аудиокниге я сотворил жутких гибридов на основе мегантропус и гигантопитекус. Для более полной информации о неандертальцах рекомендую прочитать книгу Сванто Паабо Неандертальцы в поисках утраченного генома. Человекообразные обезьяны. В этой аудиокниге содержится масса сведений о гориллах, об их интеллекте и сознании. В частности, горилла, владеющая языком жестов, будет обучать ему других своих сородичей. А кроме того, гориллы любят давать имена предметам, людям и другим гориллам. Во многом это относится и к другим человекообразным обезьянам: шимпанзе, орангутанам и гибонам, что проиллюстрировано на примере Бака. В мире ширится движение за защиту человекообразных обезьян. В Европейском Союзе, Австралии, Новой Зеландии и Японии медицинские опыты над человекообразными обезьянами уже полностью запрещены. В Соединённых Штатах подобных ограничений нет. Гориллы и шимпанзе по-прежнему используются там в качестве подопытных животных. Быть может, пришло время пересмотреть такой подход. Китай Работая над этой аудиокнигой, я провёл много времени в Китае и узнал, какие замечательные люди живут в этой стране. И всё же остаётся множество серьёзных проблем, в основном связанных с атмосферой всеобщей подозрительности и секретности, царящей в государственных органах. Я посетил Пекинский зоопарк и обнаружил, что он находится в ужасающем состоянии. Правительство постоянно намекает на планы перенести зоопарк на новую обширную территорию за городом. оснащённо современными средствами ухода за животными. Будем надеяться, что теперь, когда я поднял эту тему, работы в этом направлении будут ускорены. Также в этой аудиокниге уделяется большое место проводимой в Китае на государственном уровне политики проникновения и шпионажа. Кажется, не проходит и месяца без сообщения об очередной такой атаке. Точно так же растущее число иностранных студентов, обучающихся в американских колледжах и институтах В значительной степени их обучение спонсируется американскими налогоплательщиками через невозможные гранты и финансовую помощь, представляет собой угрозу нашей национальной безопасности, не говоря уже про вывоз за границу нашего интеллектуального капитала. Кроме того, пока я описывал свои аудиокниги, готовность китайских учёных манипулировать с человеческими клетками, мне пришло сообщение о том, что группы исследователей уже работают над тем, чтобы подправить человеческий геном на уровне зародышевых клеток, что может стать первым шагом к установлению контроля над эволюцией человека. И согласно статье в журнале New Scientist, по крайней мере, одна группа в Соединённых Штатах и несколько групп в Китае продолжают работы с человеческими эмбрионами. Так что сложно сказать, как далеко от истины находится эта сюжетная линия. В каком-нибудь недалёком будущем подобное может осуществиться. Судя по всему, этот рубеж уже пересечён. Отец Атанасий Кирхер. Этого католического священника, человека, которого назвали Леонардо да Винчи, ордена иезуитов, я уже упомянул в предисловии к роману. Практически все детали его биографии, упомянутые в аудиокниге, соответствуют действительности. От его фундаментальных трудов, посвящённых миру практическому и миру вымышленному, до его подвигов, в числе которых был спуск на верёвке в жерло Везувия незадолго до извержения. Такое сочетание науки и веры по-настоящему очаровало меня. Определённо, я с огромным удовольствием как-нибудь пригласил бы его к себе на ужин вместе с его другом, палеонтологом Николасом Стино. Связь Кирхера с обителью Ментарелла тоже соответствует действительности, как и тот факт, что там похоронено его сердце. И хотя я добавил историю письменности, начертанную на стенах часовни в потайной комнате под нею, следует упомянуть о том, что отец Атанасий был талантливым инженером и создавал всевозможные механические устройства и автоматы. В Стэнфордском университете восстановили некоторые его изобретения, в том числе магнитные часы. А в Лос-Анджелесе есть целый музей, посвящённый его творчеству Музей технологий юрского периода. Наконец, я был не первым, кто обратил внимание на то, что Атлантида на карте, приведённой в книге Mundus Subterraneus, по утверждению Кирхера – это карта, взятая из древнеегипетских источников, обладает поразительным сходством с Южной Америкой. Так что теперь перейдем к следующей правдоподобной гипотезе. Атлантида и отец Карлос Креспи. Описание собранной Креспи коллекции артефактов всего свыше 70 тысяч предметов соответствует действительности. Однако история этой коллекции до сих пор окутана тайной. Достоверно известно, что сам отец Карлос твёрдо верил в то, что эти артефакты являются свидетельствами существования на территории Эквадора древней цивилизации, поддерживающей связь с остальным миром. Большинство археологов относятся к этим утверждениям скептически и считают предметы, преподнесённые отсу Креспи в дар местным индейцам, подделками и фальшивками. Однако после того, как коллекция рассеялась по разным музеям, государственным и частным, Никто не ведёт учёт судьбы экспонатов. На мой взгляд, предположение, будто индейцы мастерили подделки из золота и драгоценных камней, противоречит здравому смыслу. К тому же, Креспи был человеком не глупым. Он защитил несколько диссертаций в различных областях науки, а кроме того, больше 50 лет прожил среди индейцев и знал их лучше любого археолога. За более подробной информацией об этой коллекции обратитесь к книге Ричарда Уингейта Атлантида в Амазонии. утерянные технологии и тайны сокровища Креспи. Что касается истории Петро Нио Харамилла и связи Нила Армстронга с открытиями Креспи, то тщательный, подробный отчет обо всем этом был написан Стэном Холлом, непосредственно знавшим участников этих событий. Это увлекательное повествование заставляет задуматься. В этой самой книге я нашел рассказ Харамилла о его путешествии к затерянной библиотеке. Этот рассказ я взял за основу путешествия своих героев к затопленному городу, и в частности это относится к выставке скульптур и золотому скелету на хрустальном возвышении. Конечно, затем я дал разгуляться в волю своей фантазии. Ознакомьтесь с трудом Стэна Холла «Золото индейцев Тайос. Архивы Атлантиды». Древние цивилизации В этом романе много места уделяется спорам о возможности существования цивилизации древних учителей. Можно называть их хранителями, начальниками, жителями Атлантиды или членами братства святых, либо просто неизвестными строителями мегалитов. Факты, связанные с загадками мегалитического ярда и его связью с длиной окружности Земли, соответствуют действительности. Но я затронул лишь самый край этой проблемы. За более правдивым и всесторонним отчётом отсылаю вас к работе Кристофера Найта и Алана Баттлера Первая цивилизация. Мир не такой, как вы думали. Эти же авторы также предлагают подробное исследование значения числа 366 во взаимных отношениях земли, солнца и луны. А мы двинемся дальше. Загадки луны Хорошо, я должен признаться, что сам никогда не задумывался над тем странным обстоятельством, что во время полного солнечного затмения лунная тень полностью закрывает диск солнца. Но это действительно странно. Так происходит потому, что Луна в 400 раз меньше солнца, и при этом её расстояние до солнца в 400 раз больше её расстояние до Земли. Айзи Казимов назвал это соотношение самым невероятным совпадением, какое только можно представить. Другие соотношения и пропорции, описанные в этой аудиокниге, также соответствуют действительности и взяты из шокирующей книги Кристофера Найта и Алана Баттлера, кто построил Луну. Вот одно из этих случайных совпадений, описанное математически и раскрывающее магию числа 366. Длина экватора самого большого земного меридиана 40.008 40 км, делённая на длину окружности Луны, 10 917 километров умножить на 100 равно 366%. Что еще можно сказать про числа? Число 37. Несмотря на то, что утверждает в своей книге «Экскурсия дилетанта в галактику» Дук Адамс, единственный и общий ответ на смысл жизни, существование Вселенной и вообще все на свете – это не число 42. Это число 37. В своей книге Найт и Батлер получают число 366, разделив одну угловую минуту окружности Земли на 6 секунд. Почесав голову, я взглянул на свои часы и решил разделить угловую минуту на обычные 60 секунд. Так я получил число 36,6, которое также демонстрирует магию фундаментального кода небесных тел. Если же округлить его до целого числа, то получится 37. Я поступил так произвольно, но впоследствии до меня дошло, что перед этим я только что прочитал статью в журнале New Scientist под названием "Является ли ответом на жизнь, Вселенную и вообще всё число 37". В ней были представлены доказательства того, что в нашем генетическом коде спрятано простое число 37. Это число повторяется снова и снова, как в самом коде, так и в аминокислотах, образованных этим кодом. Точно так же в каббалистической теории чисел, известной как гематра, можно найти это же самое простое число, спрятанное в первой строчке Библии, вместе с числом π. А в паре со своим зеркальным отражением, другим простым числом 73, оно поможет обнаружить странные закономерности шестиконечной звезды. И последнее. Да, нормальная температура человеческого тела также равна 36,6 градуса, 37 градусам по Цельсию. Что все это значит? Является ли это каким-то тайным посланием, свидетельством того, что тут приложил свою руку Господь, или же это лишь случайное совпадение? Вот вам пища для размышлений. Вероятность того, что это число встречается в нашем генетическом коде, совершенно случайно, была подсчитана. Она равна 1 из 300 на 10 в 30 степени. Так что вы думайте, что хотите, но лично я определенно не стал бы покупать лотерейный билет с такой вероятностью выигрыша. Ну а для тех, кто хочет узнать больше о том, насколько тонко, невозможно тонко, настроена наша Вселенная на поддержание жизни, загляните в книгу, написанную космологом Университета штата Аризона. Пол Дэвис. Загадка. Голди Локс. Почему Вселенная так подходит для жизни. Заключительные мысли. Я не знаю, спрятано ли какое-то послание в синхронности соотношений, которое можно найти как в нашем генетическом коде, так и в симфонии небесных тел. Быть может, это всего лишь необъяснимая загадка, призванная заставить нас внимательно изучать окружающий мир и уважать его, какими бы ни были наши верования. Или это призыв сохранить нашу планету и обитающие на ней виды животных и растений, весь этот сад жизни, уважать чувства и разум, существующий вокруг нас в мирядах форм, Помнить о том, что любовь, возможно, свойственна не одному только человеку. А может быть, все гораздо проще. Глядя на Луну, мы гадаем, кто мы такие и куда двинемся дальше. Это тот самый вопрос, с которого началась данная аудиокнига. И, наверное, лучше на нем ее и закончить. Читал Алексей Донков